«Эпилог. Мам, почему вы назвали меня Вэей? Такого имени нет даже в широком справочнике». Дочка, тяжело вздыхая, листала десятый томик, потому что нам с папой показалось чудесным это имя. «Напоминает мальчишечья». Фыркнула дочка и подняла глаза, так похожие на глаза Веймарта, только чуть более задорные с по-хитрому приподнятыми вверх уголками глаз. «Очень красивое имя, доченька!» Котар рубнил нашу шестилетнюю малышку. «Означаю долгую и счастливую дорогу. Тебе будет сопутствовать удача». «Правда?» С надеждой распахнула глазовые. «Истинная правда!» Катар нежно поцеловал дочку в щеку и показал в сторону дверей. «Смотри, твой дедушка тебя уже заждался». «Бегу, деда!» — спрыгнула с рук Вэя и понеслась в сторону моего отца. Государь Южных Земель, мой отец, души не чаял во внучке. А вот с зятем было совсем другое дело. Пусть Катар доказывал на протяжении многих лет, что серьезен в своих чувствах ко мне, папа не давал ему спуску. Впрочем, зато Катару не было времени заскучать. Теперь он был первым министром и доказывал делом свою преданность. Правда, эту должность он получил потом и кровью. Отец не спускал ему ни одного промаха и не давал поблажек. Первый год после брачного обряда отец и видеть его не хотел. Впрочем, самонадеянный Катар тоже не горел желанием встречаться с ним. Поэтому мы обосновались в Срединных землях, где этот не сидящий на месте дракон быстро объединил кочевые племена, но не смог стать их официальным главой из-за происхождения. Для племен было важно, чтобы их вождь был выходцем их земель. Зато мы купались в достатке и уважении, помогая одному из перспективных кандидатов стать настоящим главой. Уж в чём, а в знаниях, как достичь власти и объединить людей, Катару не было равных. Только вот судьба явно говорила, не прыгай выше головы, не сесть тебе на трон. Со временем Катар поверил в судьбу и даже нашел свои плюсы оставаться в тени вождей. А когда родилась Вэя, отец прислал письмо с приглашением в гости. Мы немедля сорвались с места. Годы ушли на то, чтобы Катар доказал не только свой талант, но и пылкость сердца в отношении своей семьи. Я видела, что отец оттаял, но не показывал вида и не сдал отца мужу. Пусть. Катару нужен вечный тонус. Кстати, неожиданно сказал муж, глядя вслед удаляющейся паре дедушки с внучкой. Я тут подумал, если душа не имеет пола, то и мы можем в следующих жизнях. Тут он замолчал, глядя на меня. Вот именно, поймала я его мысль. Так что веди себя хорошо, драконище. Помни ты всегда рискуешь быть отдраконенным второй половинкой. Конец книги